Атосса не хотела, чтобы я вела амазонок. — Вот как? И почему? — Эта старая лиса ясновидящая говорила во сне с богиней Политой, и та сказала ей, что этот поход грозит мне смертью. — Но разве амазонки боятся смерти? — Я ей так и сказала. — Но ты, царица, — ответила она, — и мы обязаны тебя беречь. Твоих наездниц поведет Антагора. Надеюсь, меня священный совет не бережет. Я иду в поход. Тебе они хотели дать одну сотню всего. Мы долго спорили. Но Лаэрта встала на мою сторону. Она сказала, что зимний поход важнее всех походов, и вести его должна царица. Еще не было случая, чтобы в такую важную битву выходили без меча и политы. А его, ты знаешь, вручают только в руки царицы. Договорились на том, что в бой амазонок поведу я. А я только сотню. Я не стала спорить, когда уйдем из города, все будет в моей власти. Наездницами будешь командовать ты. А если боги... «Даруют нам победу, ты получаешь всю славу, и пусть тогда совет откажет нам в титуле полимархи». Чего добивалась священная? «Разве ты не понимаешь? Она отстраняет меня от войны. Она хочет сделать из меня хозяйку наших стад, чтобы потом при случае сказать, разве она царица, она пастушка?» «Я думаю о другом». А то сознает, что ты не станешь покупать себе трутня, если не пойдешь в бой. Она хочет оставить тебя без наследницы. Может, и так. А сейчас будем готовиться. Через три дня вынесут меч великой наездницы. Над башней царского дворца трижды громко и грозно пропела боевая труба. Медный голос звал амазонок на главную площадь к храму. Оттуда начнется зимний поход. Не прошло и получаса, как по улицам Кагори двинулись амазонки. Впереди каждой сотни шла параконная колесница. На ней стояла с копьем и щитом сотенная. Возничая сидела впереди на облучке, и, туго натянув, вожжи сдерживала могучих лошадей. В отливах по бокам колесницы заложены дротики, стрелы, запасные мечи, тут же проща для метания камней. За колесницей едет телохранительница и ведет запасного коня сотенный. За стременной следует сотня по четыре коня в ряд. Звенят по камням мостовой подковы лошадей. Качаются в такт султаны над их головами. Развиваются плащи за спинами всадниц. Утреннее солнце блестит, отражаясь в начищенных шлемах и панцирях. Вот идет сотня лоты. Она отличается от других выправкой, одеянием и оружием. Эта сотня будет охранять царицу в бою, и в нее вошли самые лучшие воительницы. Колесницу лоты ведет Чокея. Она впервые одела боевое снаряжение. Медный шлем, нагрудник из бронзовых пластин, наколенники и короткую выше колен кожаную юбку. Убедившись, что сигнал услышан всеми, гарнистка спустилась с башни и пошла на агору. Около храма на площади шумно подходят конные сотни, располагаются рядами против жертвенников, слышны команды сотенных, ржание коней, звон оружия. Гарнистка встает на возвышение около улицы, идущей от дворца. Ей предстоит подать сигнал о приближении царицы. Она успела на свое место вовремя. В отдалении послышался цокот копыт, Из-за поворота показалась колесница Годейры. На царице золотой шлем с гривой белых конских волос по гребню.